Глава 25 Несколько писем Дорогая Вэ, хотя в Торонто холодно, город мне нравится. Единственное, никак не привыкну, что когда облачно и вот-вот пойдёт снег, небо кажется оранжевым. Оранжевым. Знаю, это просто отражённый свет города, но всё равно выглядит зловеще. Я начал много ходить пешком, ведь из-за аренды, стирки в прачечной самообслуживание и покупки продуктов я вряд ли смогу позволить себе транспорт. Вчера нашёл в канаве блеснувший цент и подумал на счастье. Приклею его к письму. Необычно блестит, правда? Отметил день рождения в клубе, где за вход надо заплатить 5 долларов. Да, безответственная трата. когда я так мало получаю в ресторане. Но плевать. Я люблю танцы, пусть и не умею хорошо двигаться. А со стороны, наверное, выглядит, будто у меня припадок. Я вернулся домой со своим другом Кларком. И по пути он рассказывал про эксперимент, для которого актёры надели огромные маски из папье-маше. Звучало круто, но как-то вычурно. Я так и сказал, Ка. И он ответил, «Знаешь, что вычурна Твоя прическа». Он не пытался меня задеть, но утром я приготовил завтрак кое-кому из соседей в обмен на стрижку. И вышло, по-моему, неплохо. Сосед учится на парикмахера. Хвоста больше нет, ты бы меня не узнала. Люблю этот город и ненавижу. А ещё скучаю по тебе». «Дорогая в вчера мне приснилось, что мы снова у тебя дома. Играем в маджонг, правильно? С твоей матерью. Кажется, на самом деле мы играли в него только в тот раз, да и мы оба были под кайфом, но мне понравилось. Все эти маленькие игральные косточки, неважно. Утром я вспомнил, что мне нравилось в твоём доме. Зрительный обман с океаном, когда из гостиной чудилось, что он начинается уже за газоном. А снаружи становилось ясно, что между травой и водой обрыв с той шаткой лестницей, которая всегда меня до смерти пугала. Не то чтобы я скучал по дому, и не то чтобы не скучал. Много времени провожу с Кларком. Мы вместе изучаем актёрское мастерство. Он бы тебе, наверное, понравился». У Ка выбрита полголовы, как у панкрокера а оставшиеся волосы выкрашены в розовый. Родители хотят, чтобы он пошёл учиться в школу бизнеса или, по крайней мере, получил какую-нибудь полезную профессию. Ка сказал, что лучше сдохнет. Мне показалось, он загнул. С другой стороны, я помню, как сам думал, что уж лучше помру, чем останусь на острове. поэтому ответил, что понимаю. Сегодня было хорошее занятие. Надеюсь, у тебя всё хорошо. Жду ответа. А. Дорогая В., помнишь, как мы раньше слушали музыку в твоей комнате, в доме на Утёсе? Какое хорошее было время. Хотя я уже собирался в Торонто, поэтому было ещё и грустно. Помню, как смотрел на листву у тебя за окном и пытался представить, что смотрю на небоскрёбы. Как всё будет? Стану ли я скучать по зелени и так далее? А теперь я в Торонто. У меня за окном тоже дерево, и я вижу одну зелень. Это гинка, каких нет у нас на западе. Красивое дерево с листьями в форме маленьких вееров. «Дорогая Вэ, я ужасный актёр. В этом городе чертовски холодно, и я по тебе скучаю. А. Дорогая Вэ, помнишь ночь, когда мы ждали комету? Комету Хекутаке, той очень холодной мартовской ночью, когда даже трава покрылась изморозью. И мы раз за разом шептали её название. Хекутаке, Хекутаке. просто полоса света в небе, а показалась мне красивой. В общем, я вот только что о ней размышлял и задумался. Помнишь ли ты эту ночь так же ярко, как я? Здесь почти не видно звёзд. А. Дорогая В., я тебе об этом не писал, но в прошлом месяце преподаватель актёрского мастерства сказал... что я кажусь ему слегка плосковатым, имея в виду, что я ужасный актёр. Он расплывчато и почти любезно объяснил, как бывает сложно совершенствоваться. «Посмотрим», — ответил я, и он удивлённо моргнул, а потом три недели не обращал на меня внимания. Однако вчера я поднял взгляд во время монолога, и преподаватель действительно смотрел, Наблюдал за мной. А вечером он сказал мне «Доброй ночи», впервые за эти недели. И я понял, что у меня ещё есть надежда. Я словно человек в инвалидном кресле, который видит, как другие бегают. Я понимаю, что такое хорошая актёрская игра, но никак этого не достигну. Хотя иногда я близок. В. Я правда стараюсь. Думал об острове. Он совсем в прошлом, как будто однажды мне приснился. И всё. Я хожу по улицам города, гуляю в парках, и не только. Танцую в клубах и думаю. Когда-то я гулял по пляжу со своей лучшей подругой В. Когда-то я строил замки в лесу с братом. Когда-то я не видел ничего, кроме деревьев. И всё это вдруг кажется нереальным, словно сказка, которую кто-то мне прочитал. Я жду, пока переключится светофор на улицах Торонто. И то место, в смысле остров, кажется другой планетой. Без обид, но мне странно думать, что ты до сих пор там. Твой А. Последнее письмо, дорогая В. Потому что ты за четыре месяца ни разу не ответила и не написала, Ничего длиннее подписи на открытке за пять месяцев. Сегодня я вышел из дома и увидел, что деревья покрыты весенним цветением. Кажется, мне приснилось, что ты шла со мной по этим сияющим улицам. Прости, В, вчера сосед вернулся с отличной травой и щедро угостил. Я слегка невменяемый, и мне одиноко. Ты ведь не знаешь, как это — быть далеко от дома». потому что ты никуда не уедешь, верно вы? Я недавно понял, что этот город можно узнать, если сперва остаться без гроша, действительно без гроша, чтобы даже 2 доллара на метро не было, потому что придётся везде ходить пешком. А это лучший способ изучить местность. Ладно, неважно. Я собираюсь стать актёром, и я буду хороша. А самое главное, я хочу делать что-то особенное. Правда, пока не знаю, что. Вчера поделился мыслью с соседом. Он рассмеялся и назвал меня юнцом. Но мы все взрослеем, причем быстро. Мне уже 19 Думаю, отправиться на прослушивание в театральную школу в Нью-Йорке. И еще кое-что. о чём я в последнее время размышляю. Прозвучит грубо, прости. Ты говорила, что всегда будешь моей подругой. Но ведь это не так, верно? Только недавно это понял. Моя жизнь тебя совершенно не интересует. Не хочу показаться жестоким, В. Однако факт. Ты звонишь мне, только если я позвоню первым. Ты заметила? Если я наберу тебя и оставлю сообщение, ты перезвонишь. Но ты никогда не звонишь первая. По-моему, В, друзья так не поступают. Я всё время к тебе прихожу. А ты всё время говоришь, что ты моя подруга, но никогда не приходишь. Наверное, я должен перестать слушать твои слова, В, и обратить внимание на поступки, «Мой друг Кларк считает, что я слишком многого хочу от дружбы. Но я думаю, что он не прав. Береги себя, В. Скучаю. А. В. С тех пор, как я отправил последнее письмо, уже прошли года, десятилетия. И всё же я часто о тебе думаю. Был рад встретиться на Рождество». Не знал, что мать собиралась пригласить гостей на праздник. Впрочем, она всегда кого-нибудь приглашает, когда я на острове. Наверное, чтобы похвастаться мной? Хотя, будь её воля, я никуда бы не уехал, а сейчас сидел бы за рулём отцовской снегоуборочной машины. Мне было неловко вдруг оказаться с тобой в одной комнате. Но так замечательно снова тебя увидеть — и немного пообщаться спустя столько времени. Четверо детей. Невероятно. Я уже много лет никому не писал писем и, признаться, утратил навыки. Однако у меня появились новости, еще какие, и я хотел, чтобы ты узнала первой. Я женюсь. Совершенно внезапно. Я ничего не сказал на Рождество, ведь еще сам не был уверен. Однако сейчас решение кажется идеально верным. Её зовут Миранда. И вообще-то она тоже с острова, хотя познакомились мы в Торонто. Она художница и рисует странные, но красивые комиксы. В следующем месяце она переедет со мной в Лос-Анджелес. Когда мы успели постареть, Вэя? Помню, как мы с тобой строили замки в лесу. Нам было по пять лет. Мы можем вновь стать друзьями. Я ужасно по тебе скучаю. А. Дорогая В. Всё очень странно. Ощущение, будто жизнь стала напоминать кино. Будто я потерян в пространстве. Не пересказать словами. Иногда вдруг ловлю себя на мысли. Как я здесь оказался? Как попал в эту жизнь? Невероятно! Если оглянуться на череду всех событий, я знаю десятки более талантливых актёров, которые ничего не добились. Я встретил кое-кого и влюбился. Элизабет, такая грациозная, красивая, и, что куда важнее, такая светлая, именно этого мне и не хватало. В свободное от съёмок время Она изучает историю искусств. Знаю, что всё неоднозначно. Кажется, Кларк в курсе. Устроил вчера званный ужин. Было столько неловкостей, опрометчивый поступок, но это долгая история. И в какой-то момент увидел взгляд Кэ, словно я его разочаровал. Я вдруг понял, что он имеет полное право на это чувство. Я сам в себе разочарован. Не знаю, В. Кругом такая путаница. Твой А. Дорогая В., вчера на ужин пришёл Кларк. Впервые за полгода. Я переживал, частично потому, что уже не считаю его таким интересным, как в 19 лет. Да, грубо с моей стороны. Но можем ведь мы честно говорить о том, как люди меняются. а частично потому, что во время его прошлого визита я ещё был женат на Миранде. Но Элизабет приготовила жареного цыплёнка и отлично изобразила домохозяйку 50-х годов. Так что, думаю, Кап был впечатлён. Элизабет весь вечер улыбалась, вела себя очаровательно и так далее. В какой то веке не напилась. Помнишь учителя английского в нашей старшей школе? помешанного на яйце. Как эта страстная любовь зацепила и тебя, и ты повесила на стену в комнате цитату, о которой я в последнее время часто думаю. Любовь подобна львиному клыку. Твой А. Глава 26. «Пожалуйста, скажи, что это шутка», — произнёс Кларк, когда Элизабет позвонила с рассказом о книге. Элизабет не шутила. Она ещё не видела саму книгу. Её издадут лишь через неделю. Но узнала из надёжного источника, что они оба там упоминаются. Элизабет была в ярости. Она хотела подать в суд, однако не понимала, на кого. На издателя? На В? Ей, конечно, хотелось засудить Артура, но он тоже явно ничего не подозревал. «Что он о нас говорит?» — спросил Кларк. «Понятия не имею», — ответила Элизабет. «Очевидно, подробно описывает свои браки и дружеские отношения. Мой друг даже использовал слово «расточительно». «Расточительно?» — повторил Кларк. «Так можно сказать о чём угодно». «Правда, вряд ли о чём-то хорошем», — решил он про себя. «Никого не назовут». расточительно добрым. Видимо, ему нравилось описывать людей из своего окружения. По крайней мере, ему хватило так-то изобразить огорчение, когда я позвонила. Из трубки донеслось потрескивание. «Дорогая Б Кларк записывал название. До пандемии оставалось три недели. Люди еще могли позволить себе невероятную роскошь беспокоится о какой-то книге с письмами. «В» — это его подруга, Виктория. «Бывшая подруга, надо полагать». «Позвоню ему завтра», — сказал Кларк. «Он просто начнёт нести бессвязную чушь, увиливать и темнить», — проговорила Элизабет. «А может, он только со мной так беседует? Тебе никогда не казалось, что во время разговора он отыгрывает роль?» Мне пора бежать. Я через несколько дней буду в Нью-Йорке. Давай встретимся и обсудим. Хорошо. Кларк уже много лет не видел Элизабет. Пусть твой помощник поговорит с моим шефом. Как-нибудь разберёмся. Он положил трубку, но все мысли продолжали вертеться вокруг дорогой В. Кларк покинул офис, избегая взглядов в коллег. Вдруг кто-то из них уже прочитал книгу. И вышел на 23-ю улицу. Ему хотелось немедленно раздобыть экземпляр. Несомненно, среди его знакомых есть кто-то, кому это удастся. Однако до встречи оставалось совсем мало времени. Кларк должен был провести опросы по методу 360 градусов для консалтинговой фирмы, расположенной в около центрального вокзала. За последние несколько лет оценивание персонала стало его основным занятием. В центре всего находился сотрудник, чью работу компания-заказчик надеялась улучшить. Такого сотрудника без всякой иронии называли целью. Сегодня у Кларка было несколько целей. Продажник который зарабатывал для компании миллионы, но орал на подчинённых. Блестящая женщина-адвокат, которая засиживалась до трёх утра, но всё равно не успевала в срок. И специалист по связям с общественностью, чьё мастерство в общении с клиентами могло сравниться лишь с его полнейшей неспособностью организовать персонал. Для каждого оценивания — Кларк опрашивал примерно дюжину человек, которые работали непосредственно с целью. Затем демонстрировал цели нескольких отчётов, состоящих из анонимных мнений. Сперва шли положительные комментарии, чтобы смягчить удар, а затем финальная стадия — несколько месяцев занятий. На 23-й улице было малолюдно. Толпы ещё не вышли на обед, Но Кларк всё время застревал из-за айфоновых зомби. Молодёжи, что брела словно во сне, не сводя глаз с экранов своих телефонов. Кларк нарочно толкнул пару таких прохожих, шагая быстрее обычного. Хотелось врезать кулаком в стену или рвануть вперёд на полной скорости, или броситься на танцпол, чего он уже 20 лет не делал. Кларк чуть было не влетел в девушку, которая резко остановилась перед ступеньками в метро и одарил её недовольным взглядом. Девушка ничего не заметила, поглощённая чем-то на экране. Зато успел шагнуть в вагон за мгновение до закрытия дверей. Первая маленькая радость за день. Всю дорогу до центрального вокзала Кларк изводил себя мыслями. Там он поднялся по лестнице, по две ступеньки за раз, миновал пропахший разнообразными специями центральный рынок и направился к Грей-бар-билдинг. «Простите за опоздание», — извинился Кларк перед Она пожала плечами и кивнула на стол для посетителей. «Если вы думаете, что две минуты — это опоздание, мы вряд ли поладим». Техасский акцент. Далее было около 40 лет. Она носила резко очерченную стрижку и очки в красной оправе в том цвету помады. Кларк привычно представился и начал объяснять, как проходит опрос. Её начальник является целью. Участвовать будут 15 человек. Все анонимно. Отзывы распределят для отчётов по подчинённым, равным коллегам и вышестоящим. В каждой группе минимум трое. И так далее. Кларк слышал свой голос будто со стороны и с удовольствием отметил, что говорит уверенно. «То есть весь смысл, — произнесла Даллия, — если я правильно понимаю, — в том, чтобы изменить моего босса? Точнее, выявить потенциально слабые области, — ответил Кларк и снова подумал о дорогой В. Разве не осторожность, не синоним слабости?» «Изменить его», — настаивала Даллия с улыбкой. «Думаю, можно сказать и так». Даллия кивнула. «Я не верю, что человек способен совершенствоваться». «Неужели?» — отозвался Кларк. У него промелькнула мысль, что Даллия немного старовато для того, чтобы разговаривать, как выпускница факультета философии. «А как насчёт способности исправиться?» «Не знаю». Далее откинулась на спинку стула, скрестив руки на груди, и задумалась. Её голос звучал беспечно, однако Кларк видел, что она отнюдь нелегкомысленно. Он вспомнил несколько комментариев коллег о ней во время предыдущих интервью, когда он спрашивал о командной работе. Кто-то назвал Далию немного непохожей на других. Кто-то упомянул напряжённость. «Вы сказали, что уже долго занимаетесь подобным?» «21 год». «И люди, с которыми вы работаете, действительно меняются?» Кларк поколебался. «Они ведут себя по-другому», — произнёс он. «Часто люди понятия не имеют, что окружающие видят в них некоторые недостатки. Но потом, увидев отчёты, далее опять кивнула. То есть вы различаете изменения человека и изменения поведения? Конечно. Дело вот в чём. Уверена, у вас получится натаскать Дэна, и он, возможно, продемонстрирует отменные результаты, исправит некоторые недостатки, но всё равно останется безрадостной скотиной. Безрадостной... Нет, стойте, не записывайте. Я скажу иначе. Даже если он немного изменится, он всё равно останется успешным, но несчастным человеком, который работает до 9 вечера, потому что у него ужасный брак, и он не хочет домой. Не спрашивайте, откуда я знаю. Все знают. Ужасный брак не скроешь. Это как дурной запах изо рта. Только подойдёшь к человеку, и уже всё ясно. Видите ли, я говорю о человеке, который жалеет, что не может как-то изменить свою жизнь. Даже не как-то, а почти полностью. Это уже перебор? Нет. Прошу, продолжайте. Хорошо. Я люблю свою работу и говорю так не потому, что босс увидит мои комментарии. Кстати, не верю, что он не поймёт, кому какие слова принадлежат. Короче, я иногда оглядываюсь вокруг и думаю, что корпоративный мир полон призраков. И не только. Мои родители из сферы науки, так что я и этот фильм ужасов смотрю в первом ряду. Там происходит то же самое. То есть будет правильнее сказать, что призраков полон весь мир взрослых людей. Простите, я не очень... Я говорю о тех, кто вынужден жить не так, как им хочется. Поэтому они расстроены. Понимаете? Они делают то, что от них ожидают. Они хотели бы заняться чем-то другим, но это невозможно. Кредиты, дети, да что угодно. Они в ловушке. Дэн как раз из таких людей. То есть вы думаете, что он не любит свою работу? Именно, подтвердила Даля. Однако вряд ли сам это осознаёт. Вы, наверное, постоянно таких видите. По сути, он высокофункциональный лунатик. Что такого было в её фразе, от чего Кларку захотелось плакать? Он покивал, стараясь записать как можно больше информации. Как полагаете, он сознаёт, что несчастлив? Нет. На мой взгляд, ему подобные думают, что работа должна быть тяжёлой и скучной, с редкими мгновениями радости. «Под радостями я имею в виду, скорее, какое-нибудь отвлечение. Понимаете?» «Нет. Поясните, пожалуйста». «Хорошо. Допустим, вы заходите в комнату отдыха, а там пара таких же, как вы. Например, кто-то рассказывает смешную историю, вы смеетесь, чувствуете себя частью общества, где все такие веселые». и возвращаетесь на рабочее место с ощущением, не знаю, наверное, с остатком этого приятного воспоминания. А потом к четырём или пяти часам день снова становится самым обычным. Вы ждёте конца работы, а потом выходных, а потом двух-трёх ежегодных недель оплачиваемого отпуска, день за днём. Вот так и проходит вся жизнь. «Ясно», — произнёс Кларк. Его охватила необъяснимая тоска. Вчера он зашёл в комнату отдыха и, несколько минут смеясь, слушал, как коллега пересказывал фрагмент из программы «Дейли Шоу». И вот это они называют жизнью, счастьем. Такие, как Дэн, похожи на лунатиков, и ничто не способно их пробудить. Кларк завершил собеседование, пожал Дали руку, а потом пересёк сводчатый вестибюль Грей Бар Билдинг и вышел на Ленксингтон авеню. Было холодно, но Кларк стремился наружу, подальше от людей. Он свернул на относительно тихую Секонд-овеню, выбрав долгий окольный путь. Кларк думал о книге, о словах Дали и про лунатиков, И ему в голову пришла странная мысль: Замечал ли Артур, что Кларк превратился в такого лунатика. Будет ли это в его письмах Кве? Потому что Кларк вдруг осознал, что уже какое-то время полусонно плывёт по течению жизни. Пусть он и не особо несчастен, но когда работа в последний раз приносила ему удовольствие? Когда что-то приятно удивляло? Когда он чувствовал трепет или прилив вдохновения? Вдруг захотелось как-то разыскать тех людей с айфонами и извиниться? Простите, я понял, что тоже не живу в этом мире. Я не имел права вас судить. А ещё захотелось обзвонить все цели всех опросов и тоже попросить прощения. Ведь это ужасно — появиться на страницах чьего-то отчёта. Теперь ясно. Быть целью — отвратительно.